Михаил Александрович Шолохов. «Тихий дон». Роман. Годы написания 1828-1940. «Тихий дон» всемирно известен. В 1941 году роман был удостоен государственной премии первой степени, а в 1965 году его автор получил Нобелевскую премию. Шолохов в своем произведении развернул величественную картину народной истории, охватив события Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны и иностранной интервенции. Он отобразил титанические движения народных масс и на первом плане показал типически обобщенные образы людей из народа, рядовых тружеников, их активное участие в общественном процессе. Роман эпопея «Тихий дон» стал классическим произведением русской литературы. «Тихий дон» сразу захватывает читателя и своей масштабностью, и глубоким проникновением в психологию каждого героя, пестрое множество которых заполняет страницы романа. Изобразительная сила Шолохова возрастает там, где он остается почти наедине с немногими персонажами. Эпос – не роман, где исторические события чередуются с картинами частной жизни. Частная жизнь эпического героя есть сама история. Так, метание между несколькими правдами, переходы из лагеря красных к белым и обратно – отнюдь не частный факт биографии Григория Мелехова. Его жизнь представляет интерес как раз тем, Что он повторяет метание Донского казачества, являясь частью живой, творимой истории. Даже сугубо личная любовь к замужней Аксинье выражает свои воли, исконную черту казака, вступающего в конфликт с устоями той же казачьей морали. Читатели полюбили Григория Мелехова за те огромные силы, что кипели в его душе, за прорыв к правде, решительность в действиях, горячий темперамент, наконец, завластно овладевшее им чувство к Аксинье. Истина не представляется Григорию книгой, разбитой на параграфы ясных до очевидности аргументов с заключительными выводами в конце каждой главы. Она рождается во всей величественности конкретного бытия, во всей тяжести своего становления, искаженная предрассудками прошлого, страстью борьбы и пламенем мести за гибель близких. И Григорий ощущает ее не интеллектом, а чувством. Поразительна сила, с которой он воспринимает действительность. Замечательна быстрота ответного воздействия Григория на мир. Это самое пленительное в его образе. Герой Тихого Дона – народ. Ведь перед нами эпос где лишь через картину множества героических судеб вырисовывается закономерность эпохи. Если среди других эпических героев Григорий Мелехов выступает на первый план, то только потому, что он наиболее ярко воплощает в себе родовые черты своего коллектива. Казацкая удаль и любовь к хозяйству, к работе – две основные добродетели, создающие воина и земледельца одновременно. Ими щедро награжден Григорий. А главное, что составляет основу его характера – воля, независимость в поступках и поисках истины. 14 лет работал Шолохов над Тихим Доном. Совершенствовалось мастерство автора. Сила Шолохова. В многообразии ракурсов картины событий, в отсутствии морализаторства – и бесстрашном показе жестоких дел обоих лагерей, красных и белых. Шолохов показал, что горечь трагедии подчеркивает торжество и радость победы, что в самой суровой правде и, пожалуй, только в ней коренится подлинная поэзия.